Глава шестнадцатая Еще по пути в Гремячий лог Давыдов решил не передавать в районную прокуратуру дело о захвате земли и увозе сена тубянцами. Не хотел он обращаться по этому поводу и в райком партии. Прежде всего, надо было точно выяснить, кому же в действительности ранее принадлежала спорная земля в конце Калиного угла. А тогда уже сообразно с тем, как решится вопрос, и действовать. Не без горечи, вспоминая разговор с Полиницей, Давыдов мысленно рассуждал. Ну и Фрукт, этот любитель цветов и домашнего уюта. Не скажешь, что у него ума палата, никак не скажешь. А с хитринкой, с какой-то простоватой хитринкой, какая бывает у большинства дураков. Но такому палец в рот не клади. Сено увезли, конечно, с его согласия, однако не это главное. А столбы. Не может быть чтобы их переставили по его распоряжению. На этакое он не пойдет. Рискованно. А если он знал о том, что их переставили, но прикрыл глаза? Тогда это уж ни к черту не годится. Колхозу всего полгода и начинать с захвата соседской земли и воровства? Это же в дым разложить колхозников. Это же означает толкать их на прежние обычаи единоличной жизни ничем не брезговать любым способом лишь бы побольше хапнуть нет так дело не пойдет как только выясню что земля именно наша тем же мигом поеду в райком пусть там мозги нам вправят мне за старух о полилене за вредительское воспитание колхозников подмерную рысцу коня давыдов стал дремать и вдруг в смутном тумане дремоты ему ярко представилось толстая женщина, стоявшая на крыльце в Тубинском. И он брезгливо скривил губы, сонно подумал. Сколько на ней лишнего жира и мяса навешано! В такую жару она, наверное, ходит, как намыленная, факт. И тотчас же, не в меру услужливая память, как бы для сравнения, отчетливо нарисовала перед ним девически стройную, точеную фигуру лужки, ее летучую поступь, и то исполненное непередаваемой прелести движение тонких рук, каким она обычно поправляла прическу, из-под лобья глядя ласковыми и насмешливыми всезнающими глазами. Давыдов вздрогнул, как от неожиданного толчка, выпрямился в седле и, сморщившись, словно от сильной боли, злобно хлестнул коня плетью, пустил его вскач. Все эти дни злые шутки играла с ним недобрая память. Совершенно не кстати, то во время делового разговора, то в минуты раздумья, то во сне, воскрешая образ лужки, которую он хотел забыть, но пока еще не мог. В полдень он приехал в Гремячий. Островнов и Щитовод о чем-то оживленно говорили, но как только Давыдов открыл дверь, в комнате, будто по команде, наступила тишина. Уставший от жары и поездки, Давыдов присел к столу, спросил. «О чем вы тут спорили? Нагульнов не заходил в правление?» Нагульного не было», — помедлив ответил Островнов и быстро взглянул на счетовода. «Да мы и не спорили, товарищ Давыдов. Это вам показалось. А так вообще вели разговор о том, о сём, всё больше по хозяйству. Что же, отдают нам все натубянцы? Просят ещё им приготовить». «По твоему мнению, Лукич, чья это земля?» Островнов пожал плечами. «Кто его знает, товарищ Давыдов? Дело темное». С первоначалу эта земля была нарезана Тубинскому хутору. Это еще до революции было. А при советской власти верхняя часть Калиного угла отошла к нам. При последнем переделе в шестом году тубянцев еще потеснили. А где там проходила граница, я не знаю» потому что моя земля была в другой стороне. Года два назад там косил титок, самоуправно косил или потихоньку прикупил эту землицу у кого-нибудь из бедноты, сказать не смогу, не знаю. А чего проще, пригласить районного землеустроителя, товарища Шпортного? Он по старым картам сразу разберется, где тянули границу. Он же и в 26 шестом году проводил у нас землеустройство, кому же знать, как не ему». Давыдов радостно потер руки, повеселел. «Вот и отлично. Факт, что шпортный должен знать, кому принадлежит земля. А я думал, что землеустройство проводила какая-нибудь приезжая партия землемеров. Сейчас же разыщи коря. скажи, чтобы немедленно запрягал в линейку жеребцов и ехал в станицу за шпортным. Я напишу ему записку». Островнов вышел, Но минут через пять вернулся, улыбаясь усы, поманил Давыдова пальцем. «Пойдемте на сеновал, поглядите на одну чуду. Во дворе правления, как и повсюду в хуторе, стояла та полуденная безжизненная тишина, какая бывает только в самые знойные летние дни. Пахло вянущей под солнцем муравой, от конюшни несло сухим конским пометом, а когда Давыдов подошел к сеновалу, в ноздри ему Ударил такой пряный аромат, свежескошенный, в цвету чуть подсохшей травы, что на миг ему показалось, будто он в степи, возле только что сметанного душистого прикладка сена. Осторожно открыв одну половинку двери, Яков Лукич посторонился, пропустил вперед Давыдова, сказал в полголоса. «Полюбуйтесь-ка на этих голубей, сроду и не подумаешь» что час назад они бились не на живот, а на смерть. У них, видать, перемирие бывает, когда спят. Первую минуту, пока глаза не освоились с темнотой, Давыдов ничего не видел, кроме прямого солнечного луча, сквозь отверстие в крыше вонзавшегося в верхушку небрежно сложенного посреди сарая сена. А потом различил фигуру спавшего на сене деда-щукаря и рядом с ним, свернувшегося в клубок, Трофима. «Все утро дед за козлом с кнутом гонялся, а зараз, видите, вместе спят», — уже громко заговорил Яков Лукич. И дед-щукарь проснулся. Но не успел он приподняться на локте, как Трофим, пружинисто оттолкнувшись от сена всеми четырьмя ногами, прыгнул на землю, нагнул голову и многообещающе и воинственно несколько раз тряхнул бородой. «Видали, добрые люди, каков черт с рогами!» вялым расслабленным голосом спросил щукарь указывая на изготовившегося к бою трофима всю ночь как есть напролет шастался он тут по сену копырялся чихал зубами хрустел и на один секунд не дал мне уснуть проклятый утром до скольких разов сражались с ним а зараз пожалуйста примостился рядом спать нелегко его принесла мне подбок а разбудили его на драку анафима готовится Это как можно мне при таком преследовании жить? Тут дело смертоубийством пахнет. Либо я его когда-нибудь жизни решу. Либо он меня поддыхало садонет рогами. И поминай, как звали дедушку щукаря. Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится. Быть в этом дворе покойнику. В руках у щукаря неожиданно появился кнут. Но не успел он взмахнуть им, как Трофим в два прыжка очутился в темном углу сарая и, вызывающе постукивая копытцем, светил оттуда на щукаря фосфорически сверлящими глазами. Старик отложил в сторону кнут, горестно покачал головой. «Видали, какая ушлая насекомая? Только кнутом от него и спасаюсь, и то не всегда, потому что он, анафема, подкарауливает меня там, где его проклятого сроду не ждешь. Так круглые сутки и не выпускаю кнута из рук. Никакого у мне от этого козла нету. Что не самое неподходящее место, там и жди его. К примеру, взять хотя бы вчерашний день. Понадобилось мне пойти в дальний угол за сарай по великой, неотложной нужде. Поглядел кругом, козла нету. Ну, думаю, слава богу, отдыхает чертов Трофим где-нибудь в холодке или пасется за двором, травку щипает. Со спокойной душой отправился я за сарай и только что угнездился, как полагается, а он проклятый, тут как тут, подступает ко мне шашком, голову скособочил и уже норовит кинуться и вдарить меня в бок. Хочешь, не хочешь, а пришлось вставать? Прогнал я его кнутом и только что сызнова пристроился, а он опять выворачивается из-за угла. «Да скольких разов он эдак на меня искушался?» Так и перебил охоту. «Да разве же это жизнь?» «У меня ревматизма в ногах, и я не молоденький, чтобы приседать и вставать до скольких разов, как на солдатском учении. У меня от этого дрожание в ногах получается, и в поясницу колики вступают. Я из-за этого Трофима, можно сказать, последнего здоровья лишаюсь» и очень даже просто могу в отхожем месте помереть. Бывало-то, орлом я сидеть мог хоть полсуток. А теперь впору просить кого-нибудь, чтобы подмышки меня держали. Вот до какой срамоты довел меня этот проклятущий Трофим. Тьфу!» Щукарь ожесточенно сплюнул, и, шарив всеми руками, долго что-то бормотал и чертыхался. «Надо, дед, жить по-культурному, уборной пользоваться, а не скитаться за сараями» посмеиваясь, посоветовал Давыдов. Щукарь грустно взглянул на него, безнадежно махнул рукой. «Не могу. Душа не позволяет. Я тебе не городской житель. Я всею жизнью привык на воле нужду править, чтобы, значит, ветерком меня кругом обдувало. Зимой в самый лютый мороз и то меня в катух не загонишь. А как в ваше нужное помещение зайду, меня от тяжелого духа А мороком шибает. Того и гляди, упаду. Ну, тут уже я тебе ничем помочь не могу. Устраивайся, как знаешь. А сейчас запрягай в линейку жеребцов и поезжай в станицу за землемером. Нужен он нам, до да зарезу. Лукич, ты знаешь, где живет на квартире Шпортный? Не получив ответа, Давыдов оглянулся. Но Островного и след простыл. По опыту зная, как долги бывают сборы щукаря, он пошел на конюшню запрягать жеребцов. — В станицу смотаться в один секунд могу. Это мне пара пустяков, — заверил дед Щукарь. — Но вот ты растолкуй мне один вопрос, товарищ Давыдов. Почему это всякая предбывшая кулацкая животина, вся как есть, характером своих хозяев, то есть ужасная, зловредная и хитрая до последних возможностей? Взять хотя бы этого супостата Трофима. Почему он ни разу не поддал под копчик, ну, скажем, Якову Лукичу, а все больше на мне упражняется? Да потому, что он в нем свою кулацкую родню унюхал. Вот он его и не трогает, а на мне всю злобу вымещает. Или возьмем любую кулацкую корову. С роду она колхозной доярке столько молока не даст, как своей любезной раскулаченной хозяйке давала. Но это сказать и правильно. Хозяйка ее кормила и свеклой, и помоями, и прочими фруктами, а доярка кинет ей шматок сухого прошлогоднего сена и сидит, дремлет под выменем, молока дожидается. А возьми ты любого кулацкого кобеля. Почему он на одну бедноту кидается? Какая в рванье ходит? Ну, хотя бы, скажем, на меня. Вопрос серьезный. Я спросил насчет этого у Макара, а он говорит «Это классовая борьба». А что такое классовая борьба, не объяснил. Засмеялся и пошел по своим делам. Да на черта же она мне нужна, это классовая борьба, ежели по хутору ходишь и на каждого кобеля с опаской оглядываешься. На лбу же у него не пропечатано «Честный он кобель» или «Раскулаченный сословности». А ежели он... «Кулацкий кобель — мой классовый враг, как объясняет Макар, то что я должен делать?» «Раскулачивать его». «А как ты, к предмеру, будешь его раскулачивать? То есть с живого с него шубу сымать?» «Никак невозможно. Он с тебя скорее шкуру за милую душу спустит». «Значит, вопрос ясный. Сначала этого классового врага надо на шворку, а потом уж и шубу с него драть». Я предложил надысь Макару такое предложение, а он говорит, "Это к ты, глупой старик, половину собак в хуторе перевешаешь. Только кто из нас с ним глупой, это неизвестно, это еще вопрос. По-моему, Макар трошки с глупинкой, а не я». Загоцерье принимает на выделку собачьей шкуры. Принимает. А по всей державе сколько раскулаченных кобелей мотается без хозяев и всякого присмотра? — Миллионы? Так ежели с них со всех шкуры спустить, потом кожи выделать, а из шерсти нарезать чулков, что получится? А то получится, что пол России будет ходить в хромовых сапогах, а кто наденет чулки из собачьей шерсти, на веки веков вылечится от ревматизмы. Про это средство я еще от своей бабушки слыхал. Надежнее его и на свете нету, ежели хочешь знать. Да в чем там толковать? Я сам страдал ревматизмой, и только собачьи чулки меня и выручают. Без них я бы давно раком лазил. Дед, ты думаешь сегодня в станицу ехать? Поинтересовался Давыдов. Вполне думаю. Только ты меня не перебивай и слухай дальше. И вот как пришла ко мне эта великая мысля насчет выделки собачьих шкур, я двое суток подряд не спал все обмозговывал. Какая денежная польза от этой моей мысли государству, и главное дело мне получится. Не будь у меня дрожание в руках, я бы сам написал в центру. Глядишь, что-нибудь и клюнуло бы, что-нибудь и вышло бы мне от власти за мое умственное усердие. А потом порешил рассказать все Макару. Я не жадный. Пришел, все как есть ему выложил и говорю. «Макарушка, я старый человек, мне всякие капиталы и награды ни к чему, а тебя хочу на всю жизнь осчастливить. Ты пропиши про мою мысль центральной власти и получишь такой же орден, какой тебе за войну дали. Ну, а ежели к этому еще деньжонок тебе отвалят, мы их с тобой располовиним, как полагается. Ты, ежели хочешь, проси себе орден, а мне лишь бы на корову-первотелку» или хотя бы на телушку, летошницу, деньжат перепала, и то буду довольный. Другой бы на его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка и возблагодарил. Эх, как вскочится стулы, как пужнет меня матом. Ты шумит на меня, чем не больше стареешь, тем больше дуреешь. У тебя за место головы порожний котелок на плечах, а сам за каждым словом и так, и перетак и разедок, и вот так, муха не пролетит. Это он мне-то насчет ума закинул. Уж чья бы корова мычала, а его молчала, тоже мне умник нашелся. И сам неам, и другому не дам. Я сижу, дожидаюсь, когда у него во рту пересохнет, думаю про себя. Пусть чай попрыгает, а все одно тем же местом на стул усядет, каким и раньше сидел. Как видно, уморился мой Макарушка ругаться, сел и спрашивает. «Хватит с тебя!» Тут уж я осерчал на него, хоть мы с ним и темные друзья. «Если, — говорю ему, — ты упыхался, то отдохни и начинай с изнова. Я подожду, мне не к спеху». «А только чего ты с дуру ругаешься, Макарушка? Я тебе же добра желаю. Тебя за такую мысль по всей России в газетках пропечатают». Но тут он хлопнул дверью и выскочил из хаты, как, скажи, я ему кипятку в шаровары приснул. Вечером пошел я к учителю Шпыню посоветоваться. Он все-таки человек-ученый. Рассказал ему все, на Макара пожаловался. Но все эти ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюже с придурью. Знаешь, что он мне сказал? Ухмыляется и говорит. Все великие люди терпели гонения за свои мысли. «Терпи и ты, дедушка!» — утешил называется. Хлюст он, а не учитель. Что мне толку в терпении? Корова-то почти в руках была, а не пришлось даже коровьего хвоста повидать. И все через Макарову супротивность. Приятелем тоже считается, чтоб ему пусто было. А тут через него же и дома одно неудовольствие. «Старухе-то я нахвалился, что, может, Господь Бог пошлет нам коровку за мое умственное усердие». Как же? Послал. Держи карман шире. А старуха меня как ножовкой пилит. Где же твоя корова? Опять набрехал? Приходится и от нее терпеть разные гонения. Раз уж всякие великие люди терпели, то мне и вовсе Бог повелел. Так и пропала моя хорошая мысля, не за понюшку табаку. А что поделаешь? Выше кое-чего не прыгнешь. Давыдов, прислонясь к дверному косяку, Беззвучно смеялся, а щукарь, немного успокоившись, стал не спеша обуваться и, уже не обращая на Давыдова никакого внимания, самозабвенно продолжал рассказ. «А собачьи чулки от ревматизмы — вернеющее средства. Я сам в них всю зиму проходил, ни разу не снял, и хоть ноги к весне начисто с апреля, хоть старуха моя до скольких разов по причине собачьей вони меня из хаты выгоняла, А от ревматизмы я вылечился и целый месяц ходил с переплясом, как молодой кочет возле курицы. А какой из этого толк вышел? Никакого. Потому что опять с дурно ума весною промочил ноги. Ну и готов, спекся. Но это до поры до времени. Эта болезнь меня дюже пужает. Как только поймаю какого-нибудь смирного и лохматого кобеля, остригу его и опять ревматизмусь меня, будто рукой сымет. Зараз видишь, как я хожу-переступаю? Как мерен, какой ячменя обожрался. А поношу чулки целебные, и опять хуч впору плясать за молодого. Беда только в том, что моя старуха отказывается прясть собачью шерсть и вязать из нее мне чулки. У нее от собачьего духа кружение в голове делается и начинает она за прялкой слюной давиться. Поначалу она икает, икает, потом давится, давится, а под конец так сдурнит ее, что всю как есть наизнанку вывернет и перелицует. Так что бог с ней, я ее не понуждаю на такую работу. Сам я и мыл шерсть, сам просушивал на солнышке, сам и прял, и чулки вязал. Нужда, брат, заставит всякой пакости выучиться. Но это еще не беда, а полбеды. А беда в том, что старуха моя — чистый аспид и василиска. Позапрошлый год летом одолела меня, ломотав в ногах. Что делать? Тут и вспомнил я про собачьи чулки. И вот как-то утром заманил я в сенцы соседскую сучонку, сухарями заманил и остриг ее догола, как заправский цирюльник. Только на ушах... По пучку шерсти оставил для красоты, да на конце хвоста, чтобы было ей чем от мух отбиваться. Не поверишь, с полпуда шерсти с нее настриг. Давыдов закрыл ладонями лицо, простонал, задыхаясь от смеха. Немного ли? Но и более каверзные вопросы никогда не ставили деда-щукаря в тупик. Он небрежно пожал плечами и великодушно пошел на уступку. Ну, может, трошки поменьше. Фунтов десять-двенадцать. Я же ее на весах не важил. Только такая эта сучка была шерстяная. Ну, чисто шленская овца. Шленская овца из породы Мериносовых. Думал мне, шерсти с нее до конца дней на чулки хватит. Так нет же. Только одну пару и успел связать. А до остальной старуха добралась. И всю до нитки спалила на дворе. У меня не старуха, а лютая тигра. По зловредию она ничуть не уступит вот этому треклятому козлу. Она до да, Трофим два сапога пара. Истинный бог не брешу. Одним словом, спалила она весь мой запас и разорила меня начисто. А я на эту сучонку, чтобы она стояла смирно, когда ее стриг, а громадную сумку сухарей стравил. Вон оно какое дело. Но только и сучонке это и не повезло. Вырвалась она от меня после стрижки и вроде довольная была, что облегчил я ее от лишней шерсти, даже хвостом с кисточкой помахала от удовольствия. А потом опрометью кинулась к речке, да как глянула на свою отражению в воде и завыла от стыда. После мне говорили люди, что она по речке бродила, не иначе хотела утопиться от позора. Но ведь в нашей речке воды воробью по колено, а в колодезь она кинуться не догадалась, ума не хватило. Да и что с нее спросишь? Как-никак, животное или, сказать, насекомое. У Мишка-то куцый, не то что у человека. Трое суток сподряд она выла под соседским амбаром, душу из меня вынула своим воем, а из-под амбара не вылазила. Значит, совесть ее убивала, стеснялась на люди показаться в таком виде. И так-таки скрылась из хутора. С глаз долой до самой осени пропадала, а как только сызнова обросла шерстью, опять объявилась у хозяина. Такая стыдливая сучонка оказалась, стыдливей иной бабы, видит бог, не брешу. С той поры я и порешил, ежели придется мне еще раз стричь какую-нибудь псину, то сучонок не трогать, не лишать их верхней одежи и в женский стыд не вводить, а выбирать кого-нибудь из кобелей, Ихняя шатия не дюже стыдливая. Любого хуч бритвой оскобли, он и ухом не поведет. «Ты скоро закончишь свои басни», — прервал щукаря Давыдов. «Тебе же ехать надо, поторапливайся». В сей момент зараз обуюсь и готов. Только ты меня не перебивай заради Христа, а то у меня мысля вильнет в сторону, и я забуду, об чем речь шла. Так вот, я и говорю». Макарушка меня вроде заглупого считает, а дюже он ошибается. Молодой он, супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него наруже, а меня старого воробья на пустой микине не проведёшь, нет, не проведёшь. Ему, макарута самому не грех у меня ума занять, то-то и оно. На деда щукаря накатил очередной приступ словоохотливости. Щукарь завёлся как говорил Разметнов, и теперь остановить его было не только трудно, но почти невозможно. Давыдов, всегда относившийся к неудачливому в жизни старику с доброй предупредительностью, с чувством, почти граничащим с жалостью, на этот раз все же решился прервать его повествование. «Подожди, дед, уймись! Тебе срочно надо ехать в станицу, привести землемера шпортного. Знаешь ты его?» Я в станице не только твоего шпортного, а и всех собак на знаю. По собакам ты специалист, факт. Но мне шпортный нужен. Понятно? Привезу, сказал тебе, доставлю, как невесту к венцу и точка. Только ты меня не перебивай. И что у тебя за вредная привычка перебивать человека? Ты, Давыдов, хуже макарушки становишься, ей-богу. Ну, нагульнов хоть Тимошку застрелил. Он геройский казак. Он и пущай меня перебивает. Я его все одно уважаю. А ты что такого геройского сотворил? За что я тебя должен уважать? То есть окончательно не за что? Застрели ты из левольверта вот этого черта, козла, какой мне всю жизнью испоганил. И я за тебя до смерти буду Богу молиться. И уважать тебя буду не хуже, чем Макара. А Макар — герой. Он все науки превзошел и зараз английский язык на зубок изучает. Он во всем разбирается не хуже меня. Даже в кочетином пении он первый знахарь. Он и лужку прогнал от себя, а ты ее с дуру приголубил, и Тимошку-вражину с одной пули приласкал. — Да обувайся ты скорее! Чего ты возишься? — в нетерпении воскликнул Давыдов. Дед-щукарь, кряхтя и ворочаясь на сене, буркнул. Ремешки на чириках завязываю, не видишь, что ли? В потемках черт их завяжет. Да ты выйди на свет. Как-нибудь завяжу и тут. Да, так вот какой он, мой Макарушка. Он не только сам учится, но и меня норовит обучать. Чему же это? — улыбаясь, спросил Давыдов. — Разным наукам, — уклончиво ответил дед Щукарь. Ему явно не хотелось вдаваться в подробности, и он неохотно повторил. «Говорю, что разным наукам. Понятно тебе? По иностранным словам я зараз вдарился. Это тебе как?» «Ничего не понимаю. По каким иностранным словам?» «А раз ты такая бестолочь, то нечего и спрашивать». Уже с досадой проговорил дед Щукарь и обиженно засопел, открыто выказывая недовольство столь назойливыми вопросами. «Иностранные слова тебе нужны, дед, как мертвому припарки. Ты собирайся попроворнее», — по-прежнему улыбаясь, попросил Давыдов. Щукарь фыркнул, как растерзанный кот. Поправорнее, скажет тоже. «Проворность нужна, когда блох ловишь, да когда от чужой жены ночью бежишь, а за тобой ее муж гонится, на пятки наступает. Кнута вот никак не найду, зараза его возьми». Только что в руках держал. И вот он как сквозь землю провалился. А без кнута я и шагу ступить боюсь из-за козла. Слава богу, нашел. А Картуз где? Ты его не видал, товарищ Давыдов, моего Картуза? Он же у меня в головах лежал. Эка память-то не лучше худого решета стала. Ну, слава богу, нашел и Картуз. Теперь вот только Зипун найти, и я готовый. Ах, нечистый дух Трофим! Не иначе он его все сено затолочил. Теперь ищи его до ночи». зипунта у меня дома остался. Да и на что он мне нужен в такую жару? Зачем бы я его сюда приносил?» Давыдов выглянул в дверь, увидел, как Островнов взваживает запряженных в линейку жеребцов и ласково оглаживает их, что-то тихонько приговаривая. «Яков Лукич уже запрек, а ты все собираешься, когда ты перестанешь возиться, старый капун» сердито воскликнул Давыдов. Дед Щукарь громко и длинно выругался. «Такой лихой день, язви его в душу! По-настоящему и ехать-то в станицу не надо бы! Приметы никудышние! Ведь, скажи на милость, картуз разыскал, а теперь кисет куда-то запропастился. К добру это? То-то и есть, что не к добру. Быть в дороге какой-нибудь беде, не иначе. Вот оказия, не найду кисета и крышка». Не Трофим же его проглотил. Ну, слава богу, сыскал такие кисет. Теперь можно ехать. А может, отложим поездку до завтрава? Уж дюже приметы поганые. А в священном писании забыл, какая глава от Матфея. Ну да чёрт с ней, какая бы ни была. Но не зря сказано: "Ежели ты путник, собрался в дорогу и углядел плохие приметы, то сиди дома и ни хрена не рыпайся". Вот теперь ты товарищ Давыдов, и решай ответственно, ехать мне нынче или нет. — Езжай, дед, сейчас же! — строго приказал Давыдов. Щукарь, вздыхая, но не прикословя, на спине сполз с сена и старчески шаркая ногами, волоча за собою кнут и боязливо оглядываясь на затаившегося в темном углу козла, пошел к выходу.